Время было трудное, и выброшенный на улицу Гейтрих перебивался с хлеба на воду, вращаясь среди отбросов общества в портовых городах Германии Гамбурге, Любеке и Киле. Именно в Килле новоиспеченный Люмпен повстречал своего старого приятеля еще по гимназии в Галле Эберштейн, который руководил одной из команд СС, используемой нацистами для разгона уличных митингов своих политических оппонентов и прочих разборок в борьбе за обладание улицы. Эберштейн предложил Гейдриху вступить в свою эсэсовскую команду, на что Гейдрих без колебаний согласился. Как ему при этом и позднее удалось скрыть своего предка-еврея, остается загадкой. Видимо, во многих учреждениях третьего рейха торжествовал принцип, сформулированный однажды Германом Герингом, заявившим в своем штабе: «Я сам определяю, кто у меня еврей, а кто нет». Как раз в это время Генрих Гиммлер занимался организацией службы безопасности внутри подразделений СС, которая в принципе должна была выведывать планы политических противников Гитлера. Поначалу новая служба мыслилась с Гиммлером как чисто осведомительная, а потому узнал от Эберштейна, что Гейдрих, бывший офицер службы связи флота, Гиммлер по собственной неграмотности отождествил в своем представлении службу связи с осведомительной службой и вызвал Гейдриха в Мюнхен, чтобы тот эту службу возглавил. Новая служба получила название «Sicherheitdienst» или «СД». Если позднее «СС» как организация стала считаться элитой нацистской партии, то «СД» считалась элитой «СС». Гейдрих оказался в нужный момент на нужном месте и уже к концу 1931 года был произведен Гиммлером «Штурмбанфюрер», «Майоры», а в следующем году стал штандартенфюрером, полковник. После прихода Гитлера к власти, к подчинению Гейдриха оказался огромный аппарат нацистской политической полиции, куда входили СД, гестапо, уголовные полиция и многие другие службы, объединенные в Главное имперское управление безопасности. В 1934 году, в возрасте 30 лет, Гейдрих уже был группенфюрером, что соответствовало чину генерал-лейтенанта. Обочиненные ему службы контролировали каждый вздох в Германии и стремительно расширяли свою деятельность за ее пределы. Заменитый руководитель немецкой политической разведки Вальтер Шелленберг Сменивший Гейдриха на посту начальника СД и много лет находившийся в него в подчинении, характеризовал Гейдриха как скрытую ось, вокруг которой вращался весь нацистский режим. Гейдрих высоко вознесся над своими политическими коллегами и контролировал их так же, как и разветвленные сеть разведывательной и полицейской службы Третьего Рейха. Таким образом, приход Гитлера к власти ознаменовался и новой встречей старых знакомых – Канариса и Гейдриха, один из которых возглавлял военную разведку, а второй – политическую. Гейдрих продолжал относиться к своему бывшему командиру с большим уважением. Они поддерживали внешние самые дружеские отношения, даже с некоторыми элементами фамильярности – свойственными старым знакомым. Часто совершая вместе утренние прогулки верхом, они обменивались информацией и пытались выудить ее друг у друга. Но несмотря на то, что руководители порой говорили друг другу «ты», между службами, усиливаясь, с каждым годом полыхала смертельная война. Гейдрих считал опасность ересью, подобное разделение разведок, открыто и энергично добиваясь подчинения Абвера себе.